Но здесь, на морском просторе, прошлое частично ожило. Воды и бухты были испещрены точками старых рыбацких суденышек, окрашенных в трепещущие радужные цвета рубиново-красный, сапфирово-синий, изумрудно-зеленый. У некоторых были подняты квадратные паруса, а рулем служили два весла, так же, как тысячи лет назад. Впереди вырастала цитадель, словно только что поднявшаяся из глубин Средневековья. Форт Кайт-бэй. Он возвышался на длинной косе, разделявшей бухту пополам, а с материком крепость соединяла дамба. Вдоль ее всей длины стояли и перекрикивались друг с другом рыбаки с длинными удочками, как и сотни лет до этого. Рэйчел внимательно рассматривал форт Кайт-бэй. Выстроенная только из двух пород известняка и мрамора цитадель казалась айсбергом по странной прихоти природы, выросшим из теплых вод Средиземноморья. Основной массив цитадели был построен на каменном фундаменте высотой в 7 метров. Высокие стены с изогнутыми в виде арок парапетами находились под охраной четырех сторожевых башен и окружали главную центральную башню форта. На ее вершине был установлен флагшток. На котором развивался красно-бело-черный египетский флаг с золотым орлом Саладина на белом поле. И Рэйчел представила себе то, что когда-то находилось на этом месте исполинский форосский маяк, построенный ярусами наподобие свадебного торта, увенчанный исполинской фигурой посейдона и огромной жаровней, с никогда не гаснущим огнем. Сегодня ничто не напоминало об одном из семи чудес света, за исключением разве что нескольких известниковых блоков Александрийской библиотеки, использованных при строительстве форта. Кроме того, несколько таких блоков французские археологи обнаружили в Восточной бухте, а рядом с ними — секцию скульптуры длиной около семи метров. Предположительно, это были остатки древней статуи Посейдона. Вот и все, что осталось от одного из семи чудес света после землетрясения, которое опустошило этот район? Или все же осталось что-то еще? Может ли оказаться так, что под фундаментом форта ждет своего часа еще одно открытие, гораздо более древнее, утраченное, как считалось раньше, гробница Александра Великого? Это им предстояло выяснить. За спиной Рейчел и ее товарищи собрались вокруг аквалангов и занимались проверкой воздушных баллонов клапанов, поясов с балласт. Неужели нам понадобится все это снаряжение? — удивленно спросил Грей. Взяв маску для подводного плавания, закрывающую все лицо, он повертел ее в руках. — Гидрокостюмы эти чудные маски. — Обязательно понадобятся, ответил Вигр. Дядя Рэйчел был искушенным дайвером. Впрочем, если ты занимаешься археологическими исследованиями в Средиземном море... Без этого не обойтись. Множество наиболее ценных и удивительных находок в этом регионе были сделаны под водой. Взять хотя бы дворец Клеопатры. Не так давно он был обнаружен именно здесь, в Александрии, на дне этой самой бухты. Однако существовали вполне определенные объяснения тому, почему все эти бесценные сокровища так долго оставались ненайденными. Воды Восточной бухты небезопасны из-за чудовищного загрязнения. В них без всякой очистки сбрасываются городские источные воды. Управление Египта по туризму разработало проект организации морского археологического парка, оснащенного небольшими судами с прозрачным дном. А некоторые недобросовестные туристические фирмы даже предлагают специальные туры для дайверов. Но заниматься этим в водах, содержащих огромное количество токсинов, тяжелых металлов и болезнетворных микроорганизмов, включая бациллы тифа, означает подвергать себя едва ли не смертельному риску. — Вот это здорово! — воскликнул Монк. Лицо его приняло зеленоватый оттенок. Челюсти были сжаты, руки вцепили в железные поручни. Он склонил голову на бок, как собака, выглядывающая из окна машины. — Значит... Если я не утону, то непременно подхвачу какую-нибудь заразу, от которой сгнию заживо. Знаете, почему я пошел на службу не в военно-воздушные или военно-морские силы, а в спецподразделение армии США? Потому что предпочитаю находиться на твердой земле».